Эримановский кабан и битва с кентаврами После охоты на медноногую и золоторогую лань, продолжавшейся целый год, недолго отдыхал Геракл. Эврисфей опять дал ему поручение убить эримановского кабана. Этот вепрь, обладавший чудовищной силой, жил на горе Эриманф и опустошал окрестности города Псофиса. Он не давал и людям пощады, убивая их своими огромными клыками. Вот к этой-то горе Эриманф и отправился Геракл. По дороге он навестил своего друга, мудрого кентавра Фола. Тут надо сказать, что кентаврами назывались Полулошади, полулюди, то есть на лошадином корпусе вместо конской шеи красовалась мужская грудь с руками и головой. Так вот, эти странные существа были все-таки больше лошадьми, чем людьми, и только редкие из них, такие как Фол или Хирон, достигали высот человеческого разума. С почетом принял фол, великого сына Зевса, и устроил для него пир. Для пира фол открыл большой сосуд с вином, чтобы угостить героя получше. Далеко разнеслось благоухание дивного вина. Учуяли этот запах и другие кентавры, и страшно рассердились они на фола, за то, что он открыл сосуд. Это вино принадлежало не одному только фолу, а было достоянием всех кентавров. Кентавры, вооружившись камнями и стволами деревьев, бросились к жилищу фола, неожиданно напали на него и на Геракла, когда те весело пировали вдвоем, украсив головы венками из плюща. Геракл не испугался. Он быстро вскочил со своего ложа и стал бросать в нападавших громадные горящие головни кентавры обратились в бегство, а Геракл разил их своими ядовитыми стрелами. И тут случилось несчастье. Фол, удивляясь смертоносной силе стрел, вытащил одну из них из тела погибшего кентавра, нечаянно уронил ее себе на ногу, и яд гидры мгновенно убил его. Богиня облаков Нефела не свергала на землю потоки дождя, чтобы помочь кентаврам, но Геракл все равно одну часть нападавших перебил, а другую преследовал до самой малеи, где кентавры укрылись в пещере кентавра Хирона, друга Геракла, мудрейшего из кентавров. Ворвался в пещеру герой, В гневе натянул он свой лук, пропела в воздухе стрела И вонзилась в колено Одного из кентавров. Но не врага Поразил герой, а Херона. Бросился Геракл к другу, а мыло перевязал ногу, Но ничем не мог он помочь. Знал Геракл, что рана от стрелы, отравленной желчью гидры, неизлечима. Знал и мудрый кентавр Херон, что ждет его мучительная смерть, и первый сделал шаг в мрачное царство Аида. Великая скорбь охватила Гераква, В глубокой печали покинул он пещеру Херона и вскоре достиг горы Эриманф. Там, в густом лесу, нашел он огромного и злобного кабана и выгнал его криком из чащи. Долго преследовал вепри Геракл и, наконец, загнал его на вершину горы, где кабан увяз в глубоком снегу. Геракл бросился на него, связал и живым отнес в Микены. Когда Эврисфей с городской стены увидел чудовищного вепря, то от страха спрятался в большой бронзовый чан, закопанный в землю.